С летучей мышью на шарике и жестяная лягушка, которой можно щелкать. Я ее сменяла Майклу за набор шариков и пару восковых губ. Он чуть с ума всех не свел, всю ночь напролет щелкая этой штукой. Мы ели попкорн и красные, черные, лакричные конфеты, которые я на дух не перевариваю. Миссис Андервуд понавесила по всей комнате картонных скелетов, черный и оранжевый, гофрированной бумаги черных кошек и ведьм, Могу поспорить, она бы запросто могла работать профессиональным декоратором. Была там большая металлическая ванна с плавучими в воде яблоками. Я бы к ней близко не подошла, потому что миссис Дод рассказала на заседании юнок дебютанток, как её кузина вышла замуж за очень богатого банкира из Мобила, и на их свадьбе он случайно утонул, захлебнулся, пытаясь без рук съесть такое яблоко. Только представьте, кузина миссис Дод побывала в один и тот же день и невестой, и женой, и вдовой. Миссис Дот и теперь яблок не ест. Когда остальные ушли на дурацкую мусорную охоту, мы с Майклом занялись приготовлением чертога крови и кишок. Ведьмины родинки мы сделали из засахаренных кукурузных зёрен, с которых я предварительно сгрызла белые кончики, что мне было совсем не в тягость, ибо только эта часть мне в них и нравится. Мы подогрели кровь и сердце и стали ждать первого посетителя. Эйми Джо Снайпс играла роль приветливой хозяйки чертога крови и кишок и завязывала посетителям глаза. Для повязки я приспособила бабушкин подарок — шейный платок с картой Миссисипи. Эйми Джо Снайпс было велено, когда Кейбо Бенсон подойдет к двери провозгласить «Вот идет добрая фея, чтобы я успела подготовиться». Первым нашим посетителем стал Герберт Холк. Мы его до смерти напугали — Он чуть не раздавил виноградный глаз. Когда он вышел, я попросила Майкла, чтобы он, когда производит жевательно-плевательные звуки, не плевался в посетителя, потому что это негигиенично. И к своему тексту добавила слова «Осторожно, не раздавите глаз». У Майкла был страшноватый вид, потому что он ловил яблоки в корыте, не сняв повязку на глаз, и теперь пол лица у него было в черной краске. Следующие посетители прошли без эксцессов, «Видали бы вы их лица, когда в конце я на них орала. Народа у нас было много, но пришлось сделать перерыв, потому что кровь остыла». Когда я сказала Эмми Джо Снайпс, что можно снова запускать, Майкл, отвечавший за подогрев, «Сердце так разогрел печень, что не удержал в руках и уронил, и произошло это, когда зашел Вернон Музбургер, а ведь он мне нравится». Вы никогда не пытались найти кусок печенья в полной темноте? Это заняло целую вечность. А потом догадайтесь, кто пришёл. Я чуть не померла, миссис Андервуд. От страха у меня подвёл голос. И к этому времени от змеи осталась только одна сосиска, остальные оторвались, а все ведьмины родинки слеплись комок. Надеюсь, она не заметила. Она изображала страшный испуг, но я-то знаю, что ей было не страшно. И когда Майкл должен был сорвать с неё повязку, Он не дотянулся и только сдвинул её так, что Миссис Андер вот пришлось снимать её самой. Это совсем сбило меня с толку, и вместо вопля я просто сказала: "Бу". Наверное, она подумала, что я совсем дура. Посетители шли как овцы на убой. Одна девочка описывалась, когда я подсветила себе лицо снизу фонарём и заорала. Я начала волноваться, подошла к входу и спросила хозяйку: "Где добрая фея?" Добрая фея не пришла. — ответила она гостеприимным голосом. — Почему, спрашиваю? — Она. — Не знаю. Ваш следующий посетитель готов, мадам Бадини. Я сказала, зайди-ка. Она. — Что? — Я. — Пойди сюда. Потом слышу. Она говорит, подождите здесь. Я должна пойти в дом крови и кишок, сходите, если надо. Для беседы с мадам Бадини. Я забыла, что она не видела меня в образе мадам Бадини. Взглянув на меня, она подпрыгнула фото на три. Я велела ей пойти узнать, почему не идет добрая фея, и сказала, что это чертог крови и кишок, а не дом, и входите, если осмелитесь, а не если надо. Спустя несколько минут она вернулась и доложила, добрая фея считает всю затею глупой и детской, и вообще это сплошной обман, она не позволит двум идиотам вылить томатный суп на нее сшитый по спецзаказу костюм. Я проинструктировала хозяйку на дальнейшие действия вернуться и сказать, что мы пропустим ради нее томатный суп, но если она не придет, я расскажу миссис Андервуд, что она списывала на контрольной по арифметике, чего в действительности не было, она же у нас умница-разумница. Но Кей Бо Бенсон знает, что я любимица миссис Андервуд, а значит, она может мне и поверить».